Глава двадцать восьмая. Он точно выйдет на пенсию. И не когда-нибудь, а уже скоро. Его измотала к чертям такая собачья жизнь, когда совсем нет свободного времени на жену, детей и внуков. Когда совершенно нет свободных мирных мыслей, а только о мерзких преступных деяниях. Просыпаешься, о них думаешь – Засыпаешь снова о них. Едешь в машине, не забываешь. Кофе пьёшь снова в их компании. Уйду к чёртовой матери из торлей, пообещал он сегодня с утра Хромову, который явился с новостями, переворачивающими вообще всё вверх дном. Не могу больше. Что это вы, товарищ подполковник, на пенсию собрались? улыбался во весь свой белозубый рот Хромов. В такой момент, когда мы на финишной прямой. Это она у тебя прямая и финишная, а у меня вся с поворотами и в тумане. Вот скажи, Старлей, почему ты мне вчера сразу не доложил о ситуации? Вот сразу, как узнал, что Иван Белозёров, сын Климова, там связи не было почти всю дорогу, честно глянул Хромов. А потом А потом, когда я приехал, было уже почти 11 вечера. Он снова широко улыбнулся и поправил сам себя. То есть я хотел сказать 11 ночи. Вам звонить в это время нельзя? Это ты меня подкалываешь, что ли? Я не понял, возмущённо вскинул брови Звягин. Хромов замотал головой, выставил ладони щитом, но улыбаться не перестал. Конечно, ерничает, засранец. Двадцать три ноль ноль для него не ночь, а вечер. Небось, вернувшись из поездки, еще и на свидание отправился. А Звягин уже второй сон досматривал к тому времени, да... Но утром все равно проснулся неотдохнувшим. А Хромов весь светится... «Точно, свидание вчера было». «Было, признавайся», — пристал к нему Звягин, озвучив свои подозрения. «Было свидание, товарищ подполковник». «Было», — счастливо скалился Хромов. «Приехал, позвонил, а она только-только из спортзала вышла. Я ее и встретил». «Вот-вот, что и требовалось доказать», — погрозил ему пальцем Звягин. Разве тебе до дела, если любовь на уме? Хорошая хоть девочка-то. Хорошая, правильная, профессию мою уважает. А не все уважают, пока нас из-за праздничного стола не выдёргивают, проворчал Звягин, вспоминая молодые годы с женой. Моя от меня трижды уходила с чемоданами и детьми. А как же вы изумлённо моргнул Хромов? Он честно думал, что семейная жизнь его начальника — полная идиллия. А так вот, ездил к маме ее, просил одуматься, находил нужные слова, возвращал. «Все три раза?» «Не-е-е-е», — Звягин хитро заулыбался. «В третий раз сама вернулась и больше уже не уходила». «Почему?» Потому что вокруг меня акулы и дама одна закружила, начала, так сказать, соблазнять. И, так скажу я тебе, атаковала. Если бы жена вовремя не вернулась, точно сорвался бы. А ты профессию уважает. Предупреди сразу, если у вас серьёзно какие у нас тяжёлые будни и праздники будням подстать. Ладно, это лирика вся. Что дальше-то, Сторлей? Как нам твои сведения присовокупить к делу? У нас с тобой что получается? Что Марье Белозёрова была Миленой Озеровой, так? Так. Хромов выбрался из-за стола, подошёл к доске с фотографиями фигурантов. Ему нравилось это новшество, которое не так давно к ним в кабинет установили. Звегин поначалу отмахивался и называл доску баловством, но теперь и сам подолгу простаивал, выписывая под портретами свои соображения. Сергей сдвинул фотографию погибшей Елены Озеровой, найденной на берегу, и фото Маши и подписал: "Один человек". Причём, подозреваю, Белозёровой она стала в 16 лет. Раз её сосед утверждает, что она вышла замуж в этом возрасте. Тогда же она поменяла фамилию и взяла себе новое имя. Имя его матери вставил Хромов, поэтому нигде никакого упоминания не нашли о Бозировой. Точно. Но вот как она жила с Поляковым, будучи женой Ивана Белозёрова, а как она, понимаешь, могла Видимо, устали с Иваном друг от друга, решили разбежаться, но не настолько далеко, чтобы вовсе не видеться. Поднял вверх палец Звягин. Что-то очень важное их связывало, помимо регистрации брака, кстати. А почему нигде в базе не нашли регистрации этого брака? Может, потому что его не было? Подёрнул плечами Хромов. У папы Был богатый опыт в этом деле жить с женщинами без регистрации и брака, и даже детей рожать, и сына научил, а Маша могла просто поменять фамилию и имя, когда ей стукнуло 18. Могла, да. Звегин скрехтением выбрался из-за стола, подошёл к доске, встал с хромовым плечом к плечу. Она ушла к Поляковым. Но с Иваном продолжала видеться. Может, он её шантажировал? Просто знал о ней что-то такое. Помнишь, как отзывались о ней её знакомые и друзья, что она была безбашенной, с орли головой, а Поляков её чуть ли не обожествлял. Поэтому и убил? Хромов подтянул к фотографиям убитой Елены Озеровой фото Полякова. Она от него сбежала, жила себе по соседству, покупала чай в подарок своему соседу в центре нашего города. Её там, конечно, не помнят, мог и кто-то другой этот чай покупать по её просьбе, но но к своему соседу-то она приезжала зимой на поминке, почти не пряталась и с мужем, кстати, приезжала, с которым с Иваном выходит И где-то Поляков её всё же подловил, привёз к себе домой и убил в состоянии аффекта. Возможно, нехотя согласился Звягин и палец его пёрся в подбородок Полякова на фото. Но скажи мне, Старлей, где он тело в кислоту опускал? И в какой дом он её мог привести, если у него тогда желать Татьяна, женщина умная, любящая. Она Полякова насквозь видела и следила за ним, ещё будучи просто влюблённой. Хочешь сказать, что если бы Поляков держал Милену в подвале, Татьяна не заметила бы? Да ерунда это всё. Опять же, к нему уборщица приходила, убирала в доме, стирала, думаешь, не заметила бы ничего. Он мог спрятать Милену где-то ещё, настырно стоял на своём Хромов. и убить по неосторожности. — Мог, — согласился будто бы Звягин, и тут же уставил на него подозрительный взгляд. — Где? — Это у него надо спросить, — фыркнул Хромов, отходя от доски к своему столу. — Спрашивал. Стоит на своем, ничего не знал. Думал, что жил с Машей, сестрой Белозерова. Когда узнал, что тело, найденное на берегу, принадлежит... Милена Озеровой принялся искать самостоятельно. Его поиски привели его в детский дом. Оттуда он прямиком поехал к бывшему соседу Милены. Бабули во дворе направили его в гараж, где мужчина искал по твоей просьбе фотографии Милены и нашёл его, якобы уже мёртвым, с характерной дыркой в черепе, но Звегин Шаркае тоже вернулся за стол. Но ни опровергнуть, ни подтвердить его слов никто не может. Мы даже не нашли тех жительниц, которые его в гараж направили. И версия складывается, знаешь, какая? Какая товарищ подполковник отозвался рассеян нахромов. Он только что получил сообщение от Виты, она испекла чудесный из её слов диетический пирог. и приглашал его сегодня вечером на чай к себе если он, конечно, готов попробовать её фруктовое изобретение да он ради такого случая готов крапиву с поле жевать, не то что фруктовую запеканку я думаю, было так, в какой-то момент Поляков Милену всё же это искал, может, полгода назад, а может и раньше. поселил её где-то, потому что домой не мог её привести, там жила Татьяна, или даже не поселил, а спрятал в каком-нибудь укромном месте. В подвале каком-нибудь, в заброшенном домике, к примеру, подхватил Хромов, убирая телефон в стол. Я, когда по домовой обход совершал, видел несколько заколоченных домов на окраине посёлка ближе к лесу. Вот. Мог он там её прятать до выяснения обстоятельств. Мог и к соседу бывшему на поминке возить мог, а оттуда прямиком снова в подвал. Поэтому она банковскую карточку отдала соседу, чтобы он за тётку в хосписе платил, предчувствовала, что жить ей оставалось недолго. Пощёлкнул авторучкой по столу Хромов. Всё же сходится, товарищ подполковник. Сходится, неуверенно глянул на него Звягин. Ты вот что старьлись, езди ещё раз в тот самый чайный магазинчик и покажи фотографии. Я показывал, возмутился Хромов. Не перебивай старших по званию, холодно глянул на него Звягин, покажи фотографии Полякова. Кто-то же покупал этот диковинный чай раз, это была не Милена. Это был тот, кто привозил её на поминки по жене бывшего соседа. Съезди в Старлей, съезди и покажи фото Полякова. Потом вернись и доложи по форме в письменном виде. С меня отчёт требуют по делу, а у нас с тобой конь не валялся. Хромов нехотя полез из-за стола. Ехать сейчас через весь город по пробкам значило потерять часа 2, а то и 3, а потом ещё отчёт писать. А как же чаепитие у Виты дома с её фруктовым изобретением? Плакало свидание. Блин, прошептал он досадно, стёргивая фотографию Полякова с доски. Не злись, Серёжа, миролюбиво обранил ему в спину Звягин. Не можем мы просто так взять и отдать под суд нашего коллегу. Мы должны всё до пещинки просеять. Да, вот ещё что. Хромов обернулся от двери на подполковника. Фото Белозёрова Ивана тоже возьми с собой. Не нравится мне эта семейка. Уж прости мне мою предвзятость. Звегин понаблюдал, как Хромов снимает с доски фото Ивана Белозёрова. Уже чуть спокойнее он это сделал. Ничего, если приедет с результатом и глаз загорится азартом, и просорванное свидание позабудет. «А как еще дела делать?» За Хромовым уже с полчаса как закрылась дверь, а Звягин все сидел и смотрел в одну точку на доске с пришпиленными магнитами фотографиями. Сомнения, которые его одолевали, не давали ему покоя, возмущали и снова возвращали к мыслям об уходе на пенсию. Что-то он пропустил, что-то очень важное, лежащее на виду. За деревьями не видел леса, а что называется. Только вот что это. Товарищ подполковник, позвонил ему лейтенант Слипов из дежурной части. К вам тут посетители, примите, рвутся просто изо всех сил. Посетители нахмурился Звягин, пытаясь вспомнить жалобщиков по прошлым делам. Не вспомнил. Кто такие? Один с телевидения Илья Борков и с ним девушка утверждают, что у них важная информация по вашему делу. Пусть войдут, раз важная информация. У него вдруг сильно заколотилось сердце, когда возвращал трубку на аппарат. Неужели этот Пройдоха что-то нашёл? Неужели что-то важное, настолько важное, что способно помочь Тимофею? Да, ему хотелось ему помочь. Нечего притворяться. Парень либо слетел с катушек от горя, либо страшно подставился, и никто, как считал Звягин кроме него, не поможет ему. Барков вошёл в его кабинет, подталкивая впереди себя Марину Лисицину. Подружились, значит, улыбался Звягин, указывая им жестом на стулья вдоль стены. Одобряю. Товарищ подполковник, мы приехали, чтобы отдать вам вот это. Барков не присев положил на его стол телефон. Чей не сделал попытки притронуться к нему Звягин. Телефон бывшей сожительницы Тимофея Полякова отрепортировал Барков и покивал. Как он у нас оказался, она бронила его на берегу залива, когда гуляла. и разговаривала с мужчиной, что жёг в костре вещи, которые вытащила из дома Полякова. Медленно, но чётко вставила Марина, сильно бледнее. Так, Та Звягин медленно встал с места и с раздражением покосился на Баркова. Да присядь ты уже, не торчи столбом. Илья послушно попятился и уселся рядом с Мариной, тут же вцепившись в её ладонь. А теперь Будете отвечать на мои вопросы? Он уставил палец в парочку. Отвечает кто-то один, чётко, быстро, без лирики. Так точно закивал Илья, тоже бледнее, готов. Кто был тот мужчина, который вытаскивал вещи из дома Полякова? Белозёров Иван, по предварительным данным, он брат пропавшей Марии Белозёровой, отчеканил Илья, переплетая свои пальцы с пальцами Марины Лисицыной. А, не по предварительным данным прищурился Звягин. Он хороший знакомый, друг или родственник, не могу сказать точно Климова Николая Петровича. То есть я не знаю, кем он ему приходится, но они совершенно точно хорошо знакомы. Откуда информация? Мы не бросили следить за домом Климова, когда вы сняли наружное наблюдение товарищ подполковник Признался, опуская голову Илья Барков. Только не стали так откровенно рисоваться, как раньше. И машину я поменял у коллеги позаимствовал. И что увидели, как только вы сняли наблюдение, Белозёров появился во дворе Климова. Мы с Мариной сначала подумали, что он тоже ведёт какое-то наблюдение, не успокоившись после исчезновения своей сестры. Но потом он стал брать его машину, еле шевельнув поссиневшими губами произнесла Марина: "Везде на ней разъезжать". И с Климовым общался весьма тепло и дружелюбно, поддакнул Илья, его рука отпустила пальцы Марины и легла ей на плечи, притягивая к себе. И где везде он на ней разъезжал: по городу, за городом, в соседнюю область. Так и что, Звягин напёрся о край стола, скрестил руки на груди. Да будто бы ничего, если бы не сегодняшний случай. Барков сделал попытку приподняться, но Звягин остановил его жестом. Сегодня Белозёров поехал в 11:00 в дом Полякова на своей машине из своего дома. Вы что же за ним круглые сутки наблюдали? выторчился Звягин. Бессменно С Генкой менялись, это коллега мой, на оператора учится. На практике сейчас у нас. Звягин недовольно поморщился. Делятантов ему только не хватало в деле. Пострадают, а ему лишнее головная боль. Не надо было снимать наружные наблюдения, точно не надо было. Полковник распорядился, щёл, что они этим лишнюю душевную травму наносят несчастному Климову. Ладно, что было дальше? Он посмотрел на бледную Марину. Может, воды или чая? Она отрицательно заматала головой. Он пробыл в доме Полякова час с лишним, вышел из дома с мешком, прошёл на берег, вывалил из мешка какие-то вещи и развёл костёр, продолжил говорить Илья. В этот момент Татьяна и Гумнова как раз проходили мимо нас. И про неё ты всё знаешь. то ли одобряя, то ли укоряя, качнул головой Звягин. «Работа такая у меня», — скромно потупился телевизионщик. «Татьяна прошла мимо вас и...» Они начали разговаривать. Достаточно громко говорили. Нам все было хорошо слышно. Белозеров все рассказывал ей о Полякове, какой он страшный человек, как обманывал и ее, и его сестру, а она не поверила и захотела поехать в полицию и попросила ее подвезти. «Они уехали», — скомкал финал рассказа Барков, беспомощно глянув на Марину. «И она сюда не доехала, — мы спрашивали в дежурной части. И Гумнова сюда не приезжала». Она глянула на Звягина глазами полными слез. «С ней беда, Иван Сергеевич, я это точно чувствую». «Надо ее искать», — вставил Барков. «Хм...» — Звягин озадаченно покрутил головой. «Они уехали». А если она дома передумала ехать в полицию, Белозёров её переубедил, к примеру, она вернулась в дом своего жениха Фёдора Нагорного и сидит себе чай попивает. А мы станем волну гнать. Нагорнов мужик серьёзный, нужны основания для того, чтобы к нему в дом войти. Одних ваших слов мало даже для того, чтобы разыскать его невесту. А слова Белозёрова они что-то значит для вас барков сердито фыркнул он такое нёс в разговоре с ней будто всё знает из первых уст и про детский дом какой-то мы толком не поняли и про мужика которого поликов будто бы убил где убил когда убил где убил-то звягин грустно глянул а я вам скажу он в двух словах обрисовал ситуацию парочка слушала не перебивая Но в финале его рассказа они вдруг переглянулись, Марина ткнула Илью локтем и прошептала: "Давай ты, Иван Сергеевич. Этого мужчину мог убить как Поляков, так и Белозёров". В смысле? Лицо Звягина вытянулось. "Мы же следили за Белозёровым и фиксировали все его перемещения, и в тот город, где в гаражах было найдено тело, тоже за ним ездили. Он там был, опешёл подполковник". Да, причём за полчаса до Полякова, когда мы выезжали следом за Белозёровым из города, на встречу нам ехала машина Полякова. И это Марину тоже зафиксировало. Может и не отменного качества съёмка телефон, всё же не камера, но так-так, погодите, не чистите. Звягин жмал виски указательными пальцами. То есть в день убийства мужчины Белозёров побывал в этом городе раньше Полякова. И не только в городе. Он сначала вошёл в подъезд одного дома, а потом поехал в гаражи. Близко мы не смогли подобраться, чтобы не спалиться, но в гаражном кооперативе он побывал абсолютно точно, мы всё снимали. Ну вы, ну вы просто молодцы. Звягин широко зашагал по кабинету, но вдруг встал столбом напротив молодых людей и с надеждой спросил. «Может, вы и сегодняшнюю встречу его с Татьяной сняли?» «Нет, не сняли, это было бы слишком». «Он стоял к нам лицом почти все время», — досадливо поморщился Илья. «Но вот разговор их...» «Да помню я», — взмахнул руками Звягин. «Вы уже мне говорили, что все слышали и сможете повторить». Мы не только слышали, мы записали. Сукаризный глянул на подполковника Марина. У Ильи очень чувствительный диктофон. Как муравей ползёт, слышно. Он его включил сразу, как Татьяна прошла мимо нас. И пока она нас от Белозёрова загораживала, пока шла, Илья диктофон пристроил, и всё записано. С его слов записано верно, заулыбался Звягин и требовательно шевельнул пальцами, вытянув в их сторону ладонь. "Ну что же, сыщики, давайте вашу запись, будем слушать. А право на эксклюзивный репортаж обещаете?" глянул на него из-под лобья Барков. "А то меня с работы выгонят". "Обещаю, не выгонят", повертел в руках миниатюрную вещицу Звягин. Никто никого не выгонит и никто никуда не уйдёт. Какая уж теперь пенсия?